Глава 64. В смысле, гостья? Громко восклицаю и пробираюсь обратно к Оскару. Ш -ш -ш -ш. Спит человек, чего ты? Одергивает Уильямсон. Во мне пробуждается неприятный червячок ревности. Графу пришлась по нраву случайная бездомная девица, пытаюсь выкинуть эти глупые мысли из своей головы, но в итоге подхожу к Оскару сильно на взводе, готовая разбудить спящую мадам с помощью вазы. «И где тут постель?» Хмуро интересуюсь. Уильямсон указывает на пол, и моему взору предстает совсем юная девушка, немногим старше мэрлин Да, ревность здесь явно неуместна. Но в любом случае будить ее надо, а не умиляться сладкому сну. Девчонка фактически преступница, раз регулярно вламывается в чужой дом, да и внешность обманчива. Пока спит подросток. А встанет, и мы увидим взрослого человека. «Эй, дорогая!» присаживаясь на корточки и толкая девушку. «Подъем! Хватит спать! Хозяева вернулись!» «Что ты делаешь?» Возмущается Оскар. «Человек не мешает никому!» «Так давай поселишь ее здесь на постоянной основе! Дашь ключи! Чего она через крышу забирается? Она еще и друзей своих уличных позовет и разместит!» Отвечаю едко. Но продолжить спор нам не дают. Гости пробуждаются таки. «Нет, я никого не ни сюда не вожу, честно! И мне жаль, правда!» «Не сдавайте меня стражникам, пожалуйста!» произносит она, жалобно моргая огромными глазищами. «Красивая зараза. И молодая. Но теперь я вижу, это не подросток, а очень молодая девушка. Моложе меня». Слегка трясу головой. Нашла время для самокопания. Ощущаю себя старой ворчливой женщиной. «Мы не причиним тебе вред, не бойся», ласково произносит Оскар, присаживаясь на корточки перед гостей. «Мы хотим разобраться». «Ага». А еще одеть, обогреть и накормить. Закатываю в раздражении глаза. А после спать уложить. Желательно рядом с собой, да, дорогой? Мэри, понятия не имею, на что ты намекаешь, но успокойся, пожалуйста, — говорит Уильямсон, не на миг не отрывая своего взгляда от девушки. «Вот потому я и оказалась здесь», — она горестно вздыхает. «Думаю, из-за меня тоже постоянно ругались», — начинаются душераздирающие истории бедной сиротки. «На что мы подписались?» Хотя, стоп, она сказала, что дома постоянно ругались, и она ушла. Значит, есть вариант вернуть ее обратно. «Где твои родители? Нельзя убегать из дома. Они ведь волнуются». Теперь во мне включается взрослая заботливая мамочка. Поразительно, как быстро меняется настроение. «Я совершеннолетняя!» — тут же ершится девица. «Имею право делать, что хочу. Вольна самостоятельно распоряжаться своей жизнью». «Ага, милая, все так», — киваю. «Только на данный момент ты распоряжалась до заключения под стражу за неоднократное проникновение на чужую территорию». Скрещиваю руки на груди. «Мы еще не все проверили, но не удивлюсь, если к нашим жалобам добавится еще и кража». «Нет, я не воровка!» Испуганно восклицает невинное создание и хлопает своими глазищами. «Вы мне не верите?» Намеренно строит глазки Оскару. Чувствует зараза, что на меня не действует ее ухищрение. Хм. странно». Но Уильямсон на этот раз не впечатлен. Я помолвлен, прекращая воздействовать своей сырой магией. «Да ты еще и необученная обученная магичка!» восклицаю в возмущении, и как-то само собой ваза вылетает у меня из правой руки и попадает прямиком на голову девица.